Глава 43. Едва только открылась дверь, я тут же наметанным врачебным глазом оценила количество пациентов в коридоре, то есть врагов на улице. Всего два. В тени входа стояла Сарина, снова в синем костюме, очках и платке, причем так, чтобы ни единый лучик солнца не коснулся даже носков ее туфель. Тем не менее, она была на самом пороге, практически на улице, И горничная и отеля рядом с ней. Со стеклянным взглядом она держала дверь открытой и ждала, очевидно, дальнейших указаний. Уж больно смахивает на гипноз. «Давай, шагай вперед!» Снова подтолкнул меня в спину парень. Я оглянулась. Гоблины выходить не спешили. Они тоже недолюбливали солнечный свет. Выходит, десять метров между машиной и входом я буду под конвоем всего одного человека». Горничная на таких каблуках за мной не угонится, вампирша не сунется на солнце, а уж с одним этим человеком я как-нибудь справлюсь. Ах, да, еще той терьеру с Ариной подмышкой. Страшный зверь, да, ничего не скажешь. Впрочем, он ведь тоже не чистик, так что кто его знает? Я шагнула из машины и остановилась. Слева доносился гомон людей, гул машин, сигналы. «Спасибо за вашу работу». Сарина достала телефон и что-то набрала на экране. «Деньги я перевела. Давай ее сюда». У взявшего меня за локоть парня тренькнул телефон в кармане. Лишь после этого он повел меня к ожидавшей женщине. «Шаг. Два. Уже метр от машины». «Вы будете нужны мне за полчаса до рассвета. Не опаздывайте», сообщила она, немного нервно оглядываясь по сторонам. «Еще метр от машины». «Восемь» до двери отеля. Я будто нечаянно сбилась с шага и с высокого старта припустила к проспекту, слышному отсюда, но скромно спрятавшемуся за поворотом. Скорость у меня была не то чтобы приличная, но сносная. Кроссы в школе и универе я пробегала неплохо, так что надеялась выскочить в людное место раньше, чем меня догонит провожатый. «Вий, взять!» – раздалось мне вслед. Я даже оглянулась от удивления – Маленькая собачка выпрыгнула из сумки, встряхнулась так, что у нее лапы от земли оторвались, и прямо на глазах выросла в огромного ротвейлера. Я едва не выругалась вслух. А может и выругалась, главное, чтобы чем посерьезней свой испуг не выдала. И поднажала. Но Вий догнал меня в два длинных прыжка и повалил на землю, просто встав лапами мне на плечи. Как у меня еще голова не укатилась далеко вперед по инерции, я не представляю. Но приложилась об асфальт я с такой силой, что бегать сразу расхотелось. Одновременно заныли колени, локти, да все хоть сколько-то выступающие части тела. Я еще успела подумать, что мне теперь капец, как тому голубю. когда пес наклонил голову и облизнулся шумно выдохнул мне в ухо, но он просто лизнул меня в щеку. Фу, ви, какая гадость! Я не удержалась и отмахнулась от него, даже на спину перевернулась, чтобы закрыться руками. Пёс и не собирался отставать, приняв это за какую-то игру. Так что я в мгновение ока стала обслюнявленной где только возможно». «И эта грозная адская гончая?» – удивился парень, глядя на мои мучения с жалостью и отвращением пополам. «Обычно он отгрызает голову», – хмыкнула Сарина. «Да и Сарина ли? Чем-то она ему нравится. Ладно, неважно, веди её сюда». «Да, да, заберите от меня собаку и ведите хоть куда-нибудь, где есть вода, потому что я теперь вся в слюнях». Стоило моему конвоиру подойти, Сарина свистнула, отзывая Вия. Пес нехотя оставил в покое свою игрушку, то бишь мое лицо, и отошел к хозяйке. Поднялась я почти с благодарностью, а потом шла уже с благодарностью к собаке, потому что парень побрезговал браться за меня, когда с меня практически капает на асфальт, так что просто подталкивал в спину. «Может, я вам не так уж и нужна?» – вспомнила я о том, что собиралась строить из себя дурочку. «Мне еще в нотариальную контору надо, чтобы сообщить Константину о том, что сосед меня кусал». «Прекрати! Кто тебе тут поверит после того, как вы с ним кувыркались полночи?» – поморщилась Сарина. «С Константином? У меня аж волосы дыбом встали от ужаса. Неправда!» Женщину и саму передернула от такого. Видимо, воображение не хуже моего. «Да нет, с соседом!» «А вы откуда знаете? Я даже притормозила, хоть идти еще было не так уж и близко!» «Видела собственными глазами», — снова поморщилась она. В голове смутно заворочились некоторые кусочки пазла. «Ага, чей-то дух на дереве чувствуется», — как сказал дядя Ваня. «Вы на груши за окном сидели, что ли?» — ужаснулась я. «Да», — неосмотрительно подтвердила она. Воображение, чтоб ему пусто было мучить меня даже в такие моменты, Тут же нарисовала мне вампиршу, повисшую на нижней ветке раскидистого дерева. И так, как она была в платье, то при попытке закинуть ногу рядом на ветку, узкий подол с треском разъезжается по шву, в прорехе показываются почему-то мужские боксеры, но оранжевые и в принты котов, как те, что спер у меня пончик». Помянутый не к месту пончик в моем воображении уже высунулся из окна и пытался столкнуть ее вниз длинной шваброй, гнусно матерясь, причем именно из-за похожих трусов. Я скорее тряхнула головой, отгоняя картинку, чтобы не засмеяться. Зато вспомнила важную вещь, совершенно затерявшуюся в моей голове от неожиданности всего происходящего. «В машине моя сумка осталась, а там важный документ для нотариуса», Приврала я немного, надеясь исключительно на то, что им не нужны свидетельства моего пребывания в машине. Я оказалась права. Дверь открылась, и моя сумка вылетела наружу по ощущению спинка достойного пенальти на последней минуте матча. Я поморщилась. Надеюсь, пончику это никак не навредит. Хотя... Как и велел мне домовой, я нашла для него самые старые свои кроссовки, в которых ходила по этой квартире. «Ставь на порог и зови», — скомандовал он мне и зачем-то воинственно подтянул штаны все той же невыносимой пижамы. «Куда звать?» — растерялась я. «Ты что, никогда домового не перевозила из дома в дом?» «Нет, я до тебя домовых и не видела», — призналась я. «Эх, ставишь ботинок на порог, выходишь сама и говоришь, батюшка домовой, поехали со мной». Я залезаю внутрь, после этого ты можешь хоть до посинения носить меня с собой. Мне эти кроссовки надеть потом, что ли? Вот еще, я же внутри буду. А, как джин в бутылке, дошло до меня. Ясно. Не задохнешься хоть, а вылезешь ты как? Поставишь на порог того дома, где я тебе понадоблюсь, и скажешь «Добро пожаловать, батюшка домовой». Я поставила кроссовок и тяжело вздохнула. «Зря это все, наверное. Но что со мной может среди белого дня случиться? Вампиры не могут выйти на солнце даже при всем желании». «Ага, не могут. Но вот наем помощников я почему-то даже предположить не могла. Слишком масштабно это и не вязалось в моем представлении с Петром, который всегда был один и делал все сам. Как оказалось, не один. Но и в платье Сарины не он переодевался». «Хотя мое воображение бережно сохранило эту картинку на случай плохого настроения, тогда вывод напрашивается сам. Слушайте, Светлана, я подняла сумку, проходя рядом, и выпрямилась как раз вовремя, чтобы увидеть, как она вздрогнула. Давайте как-то решать ваш семейный скандал полюбовно». «Откуда ты? Как?» – опешила женщина. «Сарина сегодня на рассвете вернулась домой». Я своими глазами это видела, хоть и не с дерева. Вряд ли она по такому солнцепёку поехала бы в отель. Кроме того, ей очень идет красный. А кто после такого наденет синий? Да и Вей не послушался бы вампира со стороны, верно? Но вы получились очень похожи. Только зачем? Вчера ведь я тоже с вами в конторе была, да? Подталкивавший меня парень остановился. «Ты и с Сариной разговаривала?» «Не стало, честно говоря». «Убери ее», — шикнула Светлана. «Если эта паршивка успела поговорить с Ариной, и та пойдет в контору...» «Ты с ума сошла! Как я могу убрать вампира из своего же дома? Да с меня первого спросят!» — возмутился он. «Управдом?» — оглянулась я на него даже с некоторым профессиональным превосходством. «Иди давай!» — толкнул меня парень особенно ожесточенно, правильно поняв мой взгляд. «Презирать она меня тут еще будет. Мне не столько платят, чтобы я всякой нечисти беспокоился». Я припомнила стоявшую в моем контракте цифру и даже озвучила ее. «И это достаточно, по-твоему, за такую дурную работу?» – возмутился он. «Ты еще в поликлинике не работал, милый мой, когда дурной работы в пять раз больше, а платят в пять раз меньше», – фыркнула я еще более презрительно – за что снова получила тычок в спину, почти донесший меня до двери. Между мной и матерью Петра оставался буквально метр, но я все еще была с головы до пятна солнце, а она в тени. Женщина смотрела на меня сквозь темные очки, так что ее взгляд я прочитать не могла. Зато вблизи посмотрела на нее по-новому. Ей и вправду с натяжкой можно дать чуть за тридцать. Не вяжется с моим предположением о том, что Петр сам обратил ее». «Неплохо сохранились. А сколько вам лет-то было, когда вы родили?» Она ударила резко и хлестко, без замаха, и тут же отдернула руку даже сквозь рукав кардигана, зашкварчавшую на солнце, как на сковородке, и сразу дернула на себя горничную, до этого безучастно стоявшую рядом, и впилась зубами в ее шею. Я потерла щеку. Хотелось сказать «И это, по-твоему, удар?» и показать ей, как это делается – Но я благоразумно стерпела, только погладила вия, ткнувшегося мне в руку мордой под шумок. Глава сорок Напившись и восстановив сгоревшую кожу, Светлана отпустила резко побледневшую горничную и кивнула все так же стоявшему за мной управдому из соседнего района. Парень бесцеремонно затолкнул меня в темноту за дверью. Я уронила сумку на пороге и тихонько, буквально только губами, прошептала заветные слова, выпускающие пончика из переноски. Под ногами мелькнул серый пушистый кот. Вий, разумеется, бросился за ним, поддавшись своей собачьей сущности, опрокинул меня, моего конвоира, горничную и даже Свету, то ли не успевшую среагировать на его рывок, то ли просто поддавшуюся общему желанию поваляться в узком коридоре. Но, судя по тому, как задорно разлетелись в разные стороны ее туфли, второе не так уж и маловероятно. Много ли развлечений у вампиров в ее возрасте? «Вот гадство! Откуда здесь взялся кот?» — скрипнула клыками вампирша. «В открытую дверь забежал», — предположил управдом, поднимаясь. «Ага, с улицы, я его там видела». Поддакнула я скорее. И совершенно нечаянно наступила на подол кардигана, как раз в тот момент, когда Света вставала — Треск ткани был мне бальзамом на душу. «Дрянь!» – она дернула кардиган сильнее, и я тут же подняла ногу. К сожалению, в этот раз женщина не потеряла равновесие. «И не говорите! Ужас! Что ему только тут понадобилось?» Я прикинулась, будто не поняла, что она обо мне. Вампирша бросила на меня уничижительный взгляд, на ощупь надевая туфли. «Ой, у вас тут скальп съехал немного», – заметила я. Вот и сбылся мой кошмар. Только в платье с Ариной и парике, к счастью, не Петр, а его мать. Первого я бы не вынесла. Хватит мне и пончика в женском белье. Боже, меня тут убьют, а я думаю о гоблине-фетишисте. Хотя... Интересно, а он и парик бы носил? Вот этот у Светы, между прочим, отлично выглядит. Я на консультации даже не заподозрила, что волосы были ненатуральные. Женщина поправила парик, гневно сверля меня взглядом. Потом схватила за подбородок и заставила смотреть прямо ей в глаза. «А теперь слушай меня. Ты пойдешь за мной наверх молча и без фокусов». Парик все еще был немного набекрень, так что мне было крайне сложно смотреть ей в глаза. Взгляд то и дело тянулся выше, прямо как с гулькой Степаниды Степановны. И чтобы не кивать, как с соседкой, я уставилась ей в глаза со всем возможным старанием, на которое была сейчас способна. В конце концов, меня тут гипнотизировать пытаются, и явно безуспешно, ведь на мне ведьми наберег. Очевидно, взгляд у меня от этого получился настолько придурковатый, что Светлана осталась довольна результатом. «Можешь быть свободен до утра», — кивнула она моему конвоиру и повернулась к лестнице. Я стиснула зубы и пошла за ней, стараясь не рассмеяться. Хоть ситуация в целом печальная, тут и так не до смеху, но сбитый парик так и притягивал взгляд». Поднялись мы всего на второй этаж, освещенный лишь абажурами на стенах. Света толкнула ближайшую дверь и кивнула мне на темное нутро номера. Я, конечно, якобы под гипнозом, но входить внутрь мне никак не хотелось. Вот только Вий беззвучной тенью появился рядом и толкнул меня носом в спину. Я с беспокойством оглянулась, чтобы убедиться, что морда у него не в крови. Надеюсь, пончика он не догнал, иначе я себе этого не прощу». Пес толкал все настойчивее, так что я вынуждена была шагнуть внутрь. Чего так долго донеслось из кресла в темном углу? И ты здесь, ну кто бы сомневался, пробубнила я, хоть и совсем тихо, но рассчитывать на то, что Петр в этом не участвовал, было бы слишком наивно. Хотелось верить в это каким-то уголком души, но нет. Светлана бросила на меня настороженный взгляд и скомандовала. Сядь! Я покосилась на кровать у окна. Далековато. Раз я под гипнозом, то, наверное, должна выполнять команды быстро. Я села на пол прямо там, где стояла. «Зачем это? Сними гипноз!» – потребовал Петр и даже встал. Подошел и потянул меня за плечо вверх. Я поднялась. Почему бы и нет, раз сами предлагают, осторожно оглядываясь в темноте. Номер просторный, но комната всего одна, так что просматривается каждый угол. «Да и как тут прятаться, если что? Будь хоть десять комнат. Вампиру ничего не стоит войти, раз это не чье-то жилое помещение». Воображение с опаской шевельнулось, показав мне меня же в замедленной съемке в длинном прыжке, падающей за кровать, а следом в сантиметре от пяток клацали зубами вампиры. Я даже поежилась от такого и с опаской покосилась на Светлану. Та как раз щелкнула пальцами, видимо, снимая гипноз. Я на всякий случай осталась стоять на месте, ожидая, пока мне хоть что-то скажут. «Ты в порядке?» – поинтересовался у меня Петр. «Это похоже на порядок», – невольно фыркнула я. «Что ты с ней цацкаешься? Нам на рассвете ее труп подкидывать», – одернула сына вампирша. Я только тяжело вздохнула, ничуть не сомневаясь, что на большее им не сгожусь. А Петр бросил на мать гневный взгляд. «Ты с ума сошла?» «Того, что она исчезла, достаточно, чтобы посадить его на десять лет». «Посадить? Мне нужна его казнь!» Женщина села в кресло в углу. «Мы это уже обсудили». Он подтолкнул меня к кровати. «Посиди пока здесь». «Пока ты меня не убьешь?» — вырвалось у меня. «Не говори ерунды. Уедешь в другой город и забудешь, что произошло». «Не уедет», — недовольно напомнила Светлана. «А с чего у вас такая ненависть к Григору?» — рискнула я спросить, раз уж все равно оказалась втянута в семейные разборки. Вампирша фыркнула. «Вылитый папаша, чтоб его праху переворачиваться даже на том свете!» «Ясно. А к папаше какие именно претензии были?» «Думаешь, легко было найти вампира, когда они скрывались еще старательнее, чем сейчас?» Я с таким трудом нашла его, умоляла меня обратить, соблазняла. А он категорически отказался сделать это до того, как я рожу ребенка. Я даже забеременела от этого выродка. Но он и тогда отказался. Сказал, что мои интересы слишком прагматичны, и он не станет создавать ненасытного кровожадного монстра, готового на все, лишь бы не стареть. Она злилась и распалялась все больше, даже парик стянула и бросила на пол». Им тут же заинтересовался Вий, сначала понюхав, а потом и взяв в зубы. Это все только для того, чтобы не стареть? Удивилась я. Разумеется, нет. Еще чтобы не болеть. Да, я прикинулась, что у меня рак, а он все равно отослал меня. Хорошо, хоть Петра я смогла увести, а то и вовсе потеряла бы всякую связь с вампирами. Она отобрала у Вия порядком наслюнявленный парик и брезгливо его встряхнула. Пришлось искать другого вампира, которому было все равно, зачем мне обращаться. Да еще и чтобы никто об этом не узнал. А это было, ох, как непросто. Но я целых три года потеряла с этим выродком. Я могла бы выглядеть еще моложе, если бы он не тянул время. «Ага, зато другую свою женщину хотел обратить без вопросов», напомнила я. И поплатился за это. «Я такое не прощаю», фыркнула она. «Отлично, но Григор-то при чем теперь?» «Видеть его не могу. А еще все жду, когда их пропрадит в Румынии откинется. Он, правда, живет четыреста лет и обоих своих проправнуков терпеть не может, но рано или поздно ведь сдохнет». «Хм, значит, еще и наследство. Я уже даже втянулась в эту историю, достойную мафиозного клана. А ничего, что Петр отрекся от клана». Мать бросила на него гневный взгляд». «Ничего. Попросит прощения у дорогого прапрадедушки, и так, как будет единственным живым наследником, будет снова признан». «Я не собираюсь этого делать», — вампир скрестил руки на груди. «Свои планы оставь при себе». «Мы это позже обсудим», — Светлана заерзала в кресле. «Упрямый щенок». «И ты серьезно ей помогаешь с таким отношением?» — тихонько спросила я, так как Петр стоял гораздо ближе. «Будто у меня еще кто-то близкий есть», — фыркнул он. «Есть брат, вообще-то, который не хотел тебя даже просто выдавать, пока ты меня покусывал, и пытался выследить тебя сам и поговорить». Я развела руками. «А ведь в первый раз мне было действительно плохо, я уйму крови потеряла». «Я не пил кровь, только кусал, чтобы следы остались», — нахмурился он и бросил недовольный взгляд на мать. «Что?» «Я была голодна, не пропадать же крови!» — пожала она плечами. «Скажи спасибо, что догадалась этот дурацкий коврик прихватить, иначе ничего не вышло бы. Нам вообще повезло, что новый управдом ни черта не смыслит в нечисти. И все равно ты не справился с такой простой задачей, как убедить ее пожаловаться Константину. Но ничего, на закате в контору придет Сарина и оставит сообщение для главы отдела, что... Девушка вчера вела себя очень нервно, чего-то явно опасалась и несколько раз оговорилась, что сосед ее кусал, и она боится возвращаться домой. А утром найдут ее труп в квартире». «Что ты несешь?» – вкрадчиво поинтересовался Петр. «Мы на такое не договаривались». «Действительно, двушка в спальном районе не стоит таких жертв». Я на всякий случай отползла по кровати к присевшему у края Вию. «Что? Двушка? Родовой замок на родине!» — рассмеялась Светлана. «Какая же ты наивная, честное слово! Даже жалко тебя убивать!» «И все равно я против вашего плана, если что. Я и вовсе обняла пса от греха подальше». «Кто ж тебя спрашивает? Будешь участвовать, как миленькая, под гипнозом-то!» А, но если под гипнозом, я вздохнула с облегчением и пощупала, не потеряла ли я, где браслет от Ядвиги Викентьевны. И пока щупала, заметила краем глаза свесившуюся из-за карниза зеленую физиономию в ушанке. Я вцепилась в Вия уже из куда более практических соображений, пока он не рванул за домовым снова». «А разве Константин не поймет, что вы не Сарина?» — поспешила я отвлечь вампиршу, над которой висел мой гоблин. «Записку оставлю, я же не дура лично с ним встречаться». Я так понимаю, что повестку отправляли настоящей Сарине. Я нервно сглотнула, когда пончик достал из-за карниза голову проклятой совы с камерой и показал мне оттопыренный большой палец». Как бы еще теперь не таращится на него, а то заметят, но взгляд совы без тела оказался еще более жутким. Разумеется, но разве сложно его получить, когда у тебя на побегушках управдом из того района? Хмыкнула Света, как-то нервно озираясь, будто почувствовав взгляд совы. А Петр даже оглянулся, но пончик живо втянулся обратно, пропав из виду. Глава сорок Я скорее кашлянула, чтобы отвлечь внимание на себя. Что-то горло першит. Так что со мной теперь будет? Может, разойдемся миром? С карниза свесился пончик и состроил мне страшные глаза, помимо и так жутких совиных. «Или все-таки убьете меня?» неуверенно предположила я и получила одобрительный кивок от домового. «Серьезно? И это твой план?» Я прикусила язык, так как это было адресовано Пончику, но Светлана приняла это на свой счет. При наличии трупа его наверняка казнят. А если пожизненное и без трупа?» Пончик отрицательно замотался виной головой. «Ладно, убивайте, я поняла». «Тебе плохо, что ли, водички принести?» Петр даже потрогал мой лоб. «Да не бойся ты, никто тебя не тронет». «Нет уж, убивайте». Я считаю, что это правильно. Убивайте. Но я на всякий случай отодвинулась с Вием еще дальше. Обязательно. Пообещайте мне, что убьете. Обещаю, ухмыльнулась вампирша. У меня еще есть пару часов, чтобы поесть и поспать. Она поднялась и поманила за собой горничную на выход. Смени, а то еще убьешь ненароком. Она уже много крови потеряла, напутствовал ее сын. А ты, значит, типа не безнадежен. Я не отпускала Вия держать за него, как за единственного дружелюбно настроенного ко мне здесь нечистика. Ничего личного, честно. Я не желал тебе зла. Он сел в освободившееся кресло и похлопал по колену. Я офигела от такой наглости. Но потом до меня дошло, что он подзывает пса. Вий глянул на хозяина, на меня... Тяжело вздохнул и остался сидеть на месте, только подтолкнул ко мне лежавший на кровати пульт от телевизора. «Его любимая передача о животных начинается», – пояснил Петр, ничуть не расстроившись. «Включи, пожалуйста». Я полистала каналы пультом, пока Ви весьма определенно и громко не указал мне на нужный канал. Там как раз надрывались соловьи в лесу. «Так вот, где ты его выгуливал, когда звонил», — хмыкнула я, невольно отвлекшись. «Зачем все это? Ну, серьезно, тебе-то лично, брат, чем насолил?» Петр пожал плечами, вроде как глядя передачу с не меньшим вниманием, чем его пес. «Дай угадаю, тебя обратили уже взрослым, никого, кроме матери, рядом не было все твое детство, а Григора воспитывал ваш общий дед, заботился о нем и даже защищал от тебя». «Да не было мне никакого дела до деда», — сказал он с такой досадой, что сразу стало ясно, что я попала в яблочко. «А тебя не смущает, что твоими усилиями он вообще не знал матери?» «Я ее не трогал», — фыркнул Петр. «Ладно, с твоего попустительства. Чем это лучше?» Я запнулась на полусловие, потому что пончик свесился с карниза, В этот раз ногами вниз, поболтал ими прямо у Петра над головой, ухватился за штору, съехал по ней и встал на спинку кресла. У меня были такие глаза, что вампир даже испугался и оглянулся, но домовой уже успел победно потрясти совиной головой над собой и юркнуть за кресло. «Что там такое?» «Ничего, просто подумала, что день в разгаре, там солнце, небось, жарит вовсю, а тут всего лишь штора», — ляпнула я первое, что пришло в голову. «Ты не сгоришь, если ее сквозняком качнет?» «Маш, ну не начинай свои эксперименты, я уже наслышан». Он поморщился, но все же повернулся так, чтобы полностью скрыться за спинкой от окна. «Да, я пью кровь. Да, это делает устойчивее к свету, серебру, чесноку и прочему». «Не нужно проверять». «А зачем ты мой чеснок понадкусывал?» Тут же вспомнила я. «Надкусывал?» Опешил вампир. «Ты нормальная! Стал бы я чеснок кусать! Просто перевесил в сторону, чтобы не мешал». «Ну кто-то же надкусил?» Пожала я плечами. Из-за кресла высунулся пончик и виновато помахал мне рукой. «Пончик!» Я стукнула кулаком рядом по кровати. «Как он мог? Паразит!» «Твой домовой погрыз чесночные косы, когда я приходил?» «Видимо, да». «Зачем?» Домовой указал на сидящего перед ним вампира и изобразил двумя пальцами клыки, вонзающиеся в шею. Больше походило на предложение выпить, но вряд ли он стал бы предлагать в такой момент, так что я остановилась на клыках. Пытался намекнуть чесноком, что приходил именно вампир?» Ответила я скорее вопросительно, потому что не совсем поняла его посыл. «Только у него не получилось. Он просто до икоты меня довел», – фыркнула я. «Я тогда посчитала это глупой шуткой». «Он кого угодно до икоты доведет», – согласился Петр. А над его головой медленно стала подниматься совиная. Еще и наклонилась вперед, вперев вампиру в макушку страшный взгляд». Мой же взгляд снова был слишком красноречивым, так что Петр уже с явным недовольством спросил. «Что еще? Почему ты так на меня смотришь, будто у меня вторая голова выросла?» «А голову, сове, зачем ты оторвал? Я скорее опустила взгляд ниже». «Не я, вампир невольно поморщился. С тех пор, как клыки подпилил, я не пил кровь напрямую, так что стал медленнее». «Слушай». А ведь ты был убедительным, даже клыки спилил, чтобы только казаться безобидным. И ведь я считала тебя таким. За пару дней отрастают, не такая это и проблема. Просто не хотел опять тебя поранить, а то еще укусил бы. Значит, бледнел ты от жажды. Вот ведь жук, королева драмы. И все равно ты не поверила, пошла искать консультанта». Пончик вышел из-за кресла, взялся за край шторы и задумчиво почесал бороду. «А почему бы и нет?» – ответила я обоим сразу. Домовой схватился за штору покрепче, радостно оскалился, и тут вдруг распахнулась дверь. «Его казнят на рассвете!» – влетела Светлана уже предусмотрительно без туфель. «Кого?» – одновременно спросили мы с Петром и даже Пончиком, но третьего голоса никто, к счастью, не заметил. «Григора, этого мелкого мерзавца!» – женщина едва не приплясывала на месте. «Мой мальчик на побегушках только что звонил и рассказал, что Константина повестил всех управдомов, что будет казнь, и пригласил быть свидетелями и понятыми при обыске». Я похолодела, пока еще не совсем понимая, почему и за что его могли бы казнить. «Так вот», — продолжала вампирша, — «при обыске обнаружилось видео в архиве от камеры, где Григор ее укусил. Она презрительно кивнула на меня, а я покраснела с головы до пят, потому что там он меня не только укусил». Я бросила гневный взгляд на выглядывавшего из-за кресла растерянного домового, все же включавшего проклятую сову той ночью и сбросившего видео в архив. При этом никакого разрешения у него нет. Света жестом фокусника подняла буквально из воздуха мое разрешение и демонстративно его разорвала. А в его спальне еще и брызги ее крови нашли, помимо одежды больше доказательств и не нужно, когда бесследно пропадает человек. Я не могла поверить в это. Неужели Константину достаточно такой мелочи, чтобы казнить кого-то? Не может быть. Я ведь сама брала в конторе разрешение. Константин ведь должен был понять, что я дала себя укусить добровольно. Я бы сейчас села с размаху, если бы и так не сидела. Даже Вий отвлекся от своей передачи и лизнул меня в ухо. «Не забывай о вампирском гипнозе, деточка», – с превосходством бросила вампирша. «Ты все, что угодно, добровольно позволила бы под гипнозом. Нет официального разрешения, нет согласия». «Но это же...» «Карма!» – радостно закончила за меня Света свое видение происходящего. Я уже совсем потеряно посмотрела на Пончика, на Петра, но оба молчали. «Ну и что мне теперь делать?» «Бежать в контору и все объяснить Константину, и как можно скорее!» «Давай, пончик!» – крикнула я и одновременно с этим бросилась к двери. Штора полетела на пол с веселым перестуком крючков, на которых она висела. Но в комнату не проникло ни лучика солнечного света. Стекла были тонко закрашены. И пока я зависла при виде окна, меня бесцеремонно схватили за пояс и отбросили обратно на кровать». Из-за кресла вытянулась зеленая рука и задумчиво поскребла длинным ногтем стекло с исключительно противным звуком, пробуя снять краску.